Труд всей жизни ударил по нему сильно и больно. Более того, в списке пьес запрещенных министром внутренних дел Персиньи фигурирует и Нельская башня. Однако в настоящее время Александр не слишком озабочен борьбой за нее. Продолжение мемуаров и графини де Шарни хватило бы для славы писателя и в конце XX века. Публикация пастыря из Эшборна одного из знамения удачных его романов, компенсируется, к счастью, в конце года выходом превосходной Екатерины Блюм. Возвращение в театр с молодостью Людовика XIV, комедии о любви последнего к Марии де Мончини, племяннице Мазарини, как раз накануне его брака с Марией Терезой, испанской. Единодушное одобрение пьесы в комедии «Францесс» 30 августа – начало репетиции обычная ревность актеров к ролям. Обойденные распределением некоторые из них пойдут наушничать государственному министру Фольду, что пьеса, где на самом деле сатира на недавний брак Наполеона Малого с Евгением де Монтижо, графини Тепской, что не так уж далеко от истины. Пульт требует кощунственную пьесу для чтения. Напрасно через жену Бадин настаивает Александр на чистоте своих намерений. Ни в коем случае не хотел он причинить ни малейшей боли его величеству. В противном случае он был бы недостоин взять перо в руки. Уважение и восхищение, которое еще со времен моего путешествия в Испанию испытываю я графине Тепской, так велики и так искренни, что положение Коэн назначил ей провидение, каким бы высоким оно ни казалось, не смогло ничего к этому добавить. Рукопись конфискована, пьеса запрещена. поставит ее и с огромным успехом в Брюсселе в 1854-м. Напечатанная сначала в Бельгии, а потом уже во Франции, пьеса вышла с посвящением другу моему, Ноэлю Парфе, бывшему представителю народа, в память о ссылке. Враждебность стимулирует Александра. В цельх экономии он предлагает Уссейю использовать «Автар». Декорации к молодости Людовика 14 для новой комедии «Молодость Людовика 15, которую он взялся написать за неделю. Администратор комедии «Францесс» соглашается, снова выплачивает гонорар, и Александр выигрывает свое пари. Через четыре с половиной дня. Он недовольствуется тем, что меняет королевский порядковый номер, он полностью перерабатывает сюжет. Теперь он строится вокруг несостоявшемся браке между Людовиком XV и Марией Лещинской, которая тщательно оберегает целостность своей территории, запившись за семью замками в своей комнате, дабы засовы могли пасть ближе к развязке. Несмотря на совершенно безобидный характер подобного сюжета, и восторженное одобрение пьесы в «Комедии францесс» 17 ноября, цензура свирепствует и на этот раз. Теперь уже Наполеон Малый лично участвует в этом. Возможно, он увидел здесь новый намек на свою частную жизнь. Немало не смутившись, Александр объявляет, что готов написать «Молодость Лозена». «Бог Троицы рубит, Усей» правда, несколько утомился платить Александру гонорар за гонораром без всякой для себя пользы. Новое гонение на Александра по мере появления новых глав из мемуаров они него марвается все больше и больше. Теперь Жерарден, получив соответствующее предупреждение от цензора, ставит под сомнением вообще их публикацию. Это уже слишком. И Александр уже никогда не сможет примириться с этой империей, как примирился он в свое время с июльской монархией. До конца жизни он останется республиканцем, вдохновленный примером Гюго, популярности писания которого